Добыча. Ткань больно врезалась в уголки рта. Иногда приходилось делать глубокий вдох через нос, чтобы подавить тошноту. Это плохо помогало, потому что воздух в комнате сам по себе был удушающим. Нужно сосредоточиться. Роальд игнорировал этот запах и просто радовался тому, что в комнате вообще был кислород. Нужно сосредоточиться, чтобы страх задохнуться не пересилил его Если бы его стошнило, то всё, конец. Если бы простуда, от которой он недавно избавился, подкралась снова, и у него был заложен нос, всё уже точно было бы кончено. А как насчёт того, чтобы чихнуть с кляпом во рту? Если он чихнёт, то точно задохнётся. Поэтому Роальд думал о кислороде. Слава богу, он всё ещё мог дышать. Он делал глубокие вдохи и пытался замедлить пульс. А еще он пытался думать. Мария написала «Всем троим нужна помощь». Что же, отлично. рольд боялся за нее и девочку. Больше всего его беспокоил Йенс Хордер. Как долго его уже нет? Может ли он кого-то убить? Что имел в виду Йенс, сказав «Он пригодится нам позже»? С одной стороны, эти слова вселяли в рольда надежду на то, что пока его не тронут, но позже... «Да и как вообще он может пригодиться Хордеру?» Роальд думал о помощи из Корстада. «Знает ли кто-то, что он отправился на Ховидет?» «Нет, он никому не говорил». «Какой же дурак!» «Надо было хоть кому-нибудь рассказать, сообщить в полицию, да хотя бы повару записку оставить». «Если он не вернется сегодня в Корстад?» «Что тогда? Когда кто-нибудь заподозрит неладное?» Ларс и Взбучка точно удивятся, что он не привёл Иду домой. Тогда Ларс наверняка позвонит вечером в трактир, а может даже заглянет туда. Хотя это вряд ли. Его взрывная жёнышка уже наверняка придумала ему кучу дел. Значит, Ларс оставит это на завтра. А завтра он дойдёт до повара, который как раз вернулся из отпуска и тоже потерял Рольда. И только тогда они пойдут в полицию. Завтра. Скорее всего, днём. Если они забьют тревогу раньше, то это будет выглядеть как необоснованная истерика. Роальд сосредоточился на дыхании. Йенсу придется отпустить его. Даже у безумия должен быть предел. Тем не менее, им действительно нужна помощь. Всем троим. Роальд решил, что постарается сделать все возможное. Он даст им понять, что не желает им вреда и не представляет для них угрозы. Потом пазл в голове Рольда наконец сложился. Его осенило. Со всеми событиями этого дня, собакой, мусором, мальчиком, который оказался девочкой, Рольд совершенно не обратил внимания на то, что отец назвал ее по имени Лиф. Лиф Хордер. Она и была той дочерью, о смерти которой они сообщили в полицию. А теперь Рольд разоблачил Хордера. На пороге появился Йенс. Сердце Рольда снова бешено заколотилось. «Для чего он нужен Хордеру? И что будет с ним потом?» «Сейчас я отвяжу тебя», — сказал Хордер, присев на корточки возле одной из стоек кровати. Верёвка на щиколотке, которая и так болела после знакомства с комбайном, стянулась. Боль пронзила всё тело Рольда. Когда Хордер ослабил верёвку, Роальд почувствовал, что кровь снова приливает к его ноге. Он осторожно подвигал ею, чтобы избежать спазма. Вскоре Йенс освободил и другую ногу. Прежде чем освободить рольду руки, Йенс показал ему нож. «Давай обойдемся без самодеятельности», — сказал он, положив нож на кровать подальше от Рольда. Рольд даже не думал сопротивляться. Голос Хордера был твердым и холодным, Но Рольд чувствовал жар, исходящий от его тела, и заметил капли пота на лбу. И хотя его взгляд был ледяным и отстранённым, глаза были опухшими и красными, будто бы он только что плакал. Девочка стояла в дверях. Из-за её плеч выглядывали стрелы, а в руке она держала лук. Йенс Хордер повернул голову и мельком взглянул на неё. Потом он обратился к рольду «Моя дочь превосходно стреляет из лука. Она всегда попадает в цель. Я сказал ей застрелить тебя, если ты попытаешься сбежать. И не сомневайся, она не промахнётся». Роальд не сомневался ни на секунду. Наконец его отвязали, но он всё так же лежал на спине. Он всё ещё ничего не мог сказать из-за кляпа во рту. Стоит ли попробовать вытащить кляп самому? Ведь его руки теперь были свободны». Хордер стоял возле него с ножом. Рольд осторожно указал ему на кляп, запах и вкус которого напоминали смесь шерсти с коровьим навозом. Хордер будто действительно не понимал, что его гость пытается попросить разрешения. Тогда Рольд начал кашлять. "Папа, ты не вытащишь у него изо рта тряпку?" обеспокоенно спросила девочка, и Рольд сразу перестал кашлять. Ему катастрофически не хватало воздуха. Руки сами потянулись к рту, он попытался достать кляп самостоятельно, но ничего не вышло, и у него потекли слёзы. По глазам Рольда Йенс понял, что нужно срочно вытащить кляп. Он быстро нашёл узел за головой Рольда и развязал его. Ткань он бросил на кучу рядом с кроватью. Рольд закашлялся и стал жадно глотать ртом воздух, пока снова не смог ровно дышать. "Спасибо", наконец смог сказать Рольд. «Давай договоримся, что ты будешь делать так, как я скажу». Йенс держал в руках нож. «Хорошо». «Отлично. Мне нужно, чтобы ты помог поднять ванну на второй этаж». «Ванну?» Такую просьбу Рольт ожидал услышать меньше всего. «Да, моя жена решила немного искупаться». «Давай поднимайся». Его повели через весь двор к ванне, той самой, за которой пыталась спрятаться Лив. Это была отдельно стоящая ванна на ножках. Однако вряд ли кому-то захотелось бы там искупаться. Эмаль покрылась желтыми пятнами и полосами черной грязи, а внизу среди прилипшей хвои ползали улитки. Йенс снял свою старую кепку, парой быстрых движений зачерпнул содержимое ванны и снова набросил кепку на голову. Ванна была тяжёлая, словно весила целую тонну. Рольд шёл впереди, как ему и сказали. Они только подошли к лестнице, а с Рольда уже пот лил градом. Теперь понятно, почему Йенс снял по дороге куртку. Маленький лучник за ними, словно тень. Рольд не сомневался, она знает, что ей нужно делать. Она пристально следила за ним. Мужчина при этом испытывал странные чувства. С одной стороны за ним следит ребёнок, с другой этот ребёнок действительно представляет для него угрозу. Он видел её стрелы. Они точно не из детского магазина. Лиф открыла им дверь. Отец сказал ей ждать снаружи и держать лук наготове готове. решил, что им не пройти с ванной через прихожую. Хоть это, возможно, и был самый доступный в доме маршрут, там всё равно было слишком много вещей. Но зайдя внутрь и снова оказавшись среди мрака и зловония, он понял, почему Хордер так быстро устал. Он отодвинул и переставил вещи так, что проход стал шире. Теперь ванну действительно можно поднять на второй этаж. Так значит, Йенс всё-таки умел прибираться, когда это действительно было необходимо. Например, чтобы его бедная жена приняла ванну. Какой абсурд! Она была при смерти. Ей требовалось не ванна, а врач». Это было нелегко, если не сказать, что было чертовски тяжело. Ничего тяжелее Рольд еще в своей жизни не поднимал. Но, судя по всему, его тело понимало, что другого пути нет, и добавляло ему сил. Сложнее всего было расположить ванну под нужным углом, чтобы она могла пройти в спальню. Но Йенс точно знал, как это сделать». Учитывая то, сколько вещей он уместил в доме, дверные проемы не вызывали у него трудности. Рольт заметил, что вдоль кровати было специально освобождено место, по крайней мере, раньше его не было. Ведра, слава богу, уже не было, но невыносимый запах остался. Рольт искоса посмотрел на кровать и огромное тело на ней, похороненное в себе самом и своих вещах. На прикроватной тумбочке мерцала ганёк и сначала ему не удалось поймать взгляд Марии. Он заметил, что одеяло лежало иначе. Её будто нежно завернули в него, как маленького ребёнка. Йенс сухо объяснил, что делать и как перемещаться. «Ванна должна стоять очень близко к кровати. Зачем? Чтобы её можно было скатить туда?» Рольд представил, как бедная женщина могла застрять в ванне. «Как, чёрт возьми, она выберется из неё?» «Вероятно, сейчас неподходящее время для проявления заботы», — подумал рольд И окончательно убедился в этом, посмотрев на лицо Марии. Она была мертва. Теперь он почти в этом не сомневался. Живые не лежат недвижно с открытыми глазами, странным взглядом и полуоткрытым ртом. Ему показалось, что она улыбалась. Роальд поспешил отвести взгляд и вдруг увидел большую банку с таблетками». она была пустая. Неужели Мария решила сама? Или... Если нога с твоей стороны не помещается, то просто передвинь ее, продолжал объяснять Йенс. Рольд безоговорочно подчинялся указаниям Хордера. Он присел на корточки у изголовья кровати, чтобы освободить место для ножки от ванны, убрал книгу, которая лежала на полу рядом с маленьким пустым блокнотом и потрепанными листами в спиральной скобе, Затем принялся вытаскивать одеяло из-под Марии. Ему пришлось хорошенько постараться, чтобы вытащить его полностью. Внезапно показалась левая рука Марии. В глубокой складке её ладони лежала ручка. Роальд на мгновение замер и осторожно посмотрел на хордера. Йенс стоял к нему спиной. Незнакомец приложил три пальца к запястью Марии. Пульса не было. Тогда он снова накрыл её руку простынёй. Вдруг Роальд заметил, что между матрасом и краем кровати, там, где раньше лежало шерстяное одеяло, что-то застряло. Что-то похожее на тонкую зелёную папку. Он ещё раз посмотрел на дверь. Йенс передвигал большую картонную коробку, стоявшую на других коробках, которые рольд задел ванной на входе. рольд аккуратно вытащил папку. На ней изящным почерком было написано «Для Лив». Он заглянул в папку очень быстро, но успел увидеть, что там были написанные от руки письма, несколько небольших записок, некоторые из которых будто на середине обрывались. Лист из блокнота, по-видимому, выпал и остался между матрасом и кроватью. Роальд не смог расшифровать то, что было на нем написано, потому что буквы наслаивались друг на друга. Роальд даже не успел подумать, зачем он это делает. Молниеносным движением руки он положил отдельный лист в папку, а папку засунул под майку. Его сердце в этот момент буквально выскакивало из груди. Сидя на корточках за ванной, он еще в течение нескольких секунд пытался успокоиться. Потом он поднялся и стал двигать ванну ближе к кровати, как велел ему Хордер. А Йенс тем временем по-прежнему стоял к нему спиной, заткнутым за ремень ножом. Если бы он только мог сбежать. Но как? Он посмотрел на Марию и, наконец, придумал. «Твоя жена пытается что-то сказать». Йенс Хордер повернулся и посмотрел на Марию. Он тут же подошел к ней и наклонился к изголовью кровати. Роальд немного отошел в сторону, чтобы быть ближе к выходу. «Она только что говорила», — снова соврал он. Хордер провел рукой по волосам Марии и прошептал ей на ухо: «Любовь моя, ты еще не спишь. В эту секунду рольд бросился бежать. Он вихрем пронесся мимо ванны к двери. Ящик, который двигал хордер все еще стоял у двери, но рольд благодаря вновь обретенным силам оттолкнул его прочь с дороги. Ящик с грохотом ударился об пол и что-то внутри него разбилось вдребезги. Выбежав в коридор, Он расталкивал все, что мог, чтобы переградить дорогу Йенсу. Будто помогая рольду упали рамки для фотографий. Перевернулся торшер, потащив за собой рулоны ткани. Большое комнатное растение покатилось вниз по лестнице вместе с деталями машин и бидонами, газовыми баллончиками и игрушками. рольд вихрем полетел вниз по лестнице и побежал через прихожую, не оглядываясь. Он, как и в прошлый раз, распахнул тяжелую входную дверь, но теперь неудушающий запах страшил его. Страх смерти и крыхача настигал его сзади вместе с запахом, звуками и темнотой. Выбежав из дома, он захлопнул дверь. Свет был повсюду, но не ослеплял. Солнце светило с юго-запада. Оно было на стороне Рольда, а прямо перед ним в лучах солнца на коленях сидел маленький лучник и целился в него. Рольд бегом спустился по ступеням и подбежал к девочке. «Лиф, не надо стрелять!» — кричал он. «Я пообещал твоей маме позаботиться о тебе, я кое-что нашел!» Внезапно девочка встала и подала ему знак. «Стой!» Рольд замедлил бег. «Беги по другому пути, мимо конфорки!» Рольд отреагировал, не задумываясь. Он резко остановился и шагнул назад, чтобы выйти на проход мимо старой конфорки, по-королевски возвышающейся на груди мусора. В тот же момент конфорка рухнула на землю. Девочка бросила лук и схватилась за голову. Сердце билось как бешеное, но Рольд бежал к ней изо всех сил. Он больше ни о чем не мог думать, кроме этой бедной малышки. Когда он уже был рядом, Лиф упала перед ним на колени. Внезапно Роальд понял, что она смотрит не на него, а на то, что происходит за его спиной.